Это кинул насмешливо ехидным взглядом красивую красную куртку Ранда, нахмурился и отвернулся. Ранд вздохнул. Все будет хорошо, Ранд, тихо сказал Лоил. Как-нибудь, но будет. Течение, ударив в борт, подхватило отчаливший от берега паром, противно заскрипел канат.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 Принял подвешенные за руки фигуры запугало, Болтающиеся на толстых серых сучьях каменного дуба, За темно-красные пугало. Затем он узнал знакомые лица — Чангу, И второй, тот, кто был вместе с ним в карауле, Не дал выпученные глаза, зубы воскали боли. После того, как это было начато,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 Это Чангу и Нидао убили караульных у собачьих ворот и впустили в цитадель друзей темного. Во всем происшедшем виноваты они. Тогда кто выпустил стрелу в, в Амерлин, Рант сглотнул, кто стрелял в меня. Лойл ничего не ответил. Когда последние комья земли сгребли на могилы, появился Уно вместе со второй половиной отряда и вьючными лошадьми, кто-то рассказал им о страшной находке и одноглазый сплюнул. Козлом целованные троллоки! Бывает, вытворяют такое в запустении. Когда им хочется поколебать твою решимость, заставить задрожать твои проклятые нервы или таким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 Тогда против него полулюди вывели из запустения троллоков. Шесть дней ночей длилась битва, а когда она кончилась, тролоки бежали в запустение и никогда более не осмеливались бросить вызов Артуру Естребиное крыло. В память о своей победе он воздвиг там памятник Стеллу в сотню спанов высотой.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 Замок, объяснил Инктер, та талика хорошего настроения, которая к нему вернулась, похоже, исчезла при взгляде на манор. Когда еще стоял Хард Дакер, думаю, хозяин замка сдавал в аренду земли на лигу вокруг, наверное, под фруктовые сады. Хардани любили свои фруктовые сады. Хард Дакер переспросил Ранд, и Инктор фыркнул, что нынче никто истории не изучает. Хард дакар столица Хардена, чьей территорией было то, через что мы сейчас скачем. «Я видел старую карту», — сдержанно отозвался Ранд. «Я знаю о странах, которых больше нет, Моредо и Гоабан и Каролейн, но на ней не было никакого Хардена». «Были некогда и другие, которых теперь тоже нет», — сказал Лойл. «Мар Хаддон, который ныне Хаддонское Сумрачье и Алмут. И Кинтера...» «Война сто лет разорвала империю Артура, ястребиное крыло на множество государств, больших и малых. Малые были поглощены большими или объединились, как Алтора и Муранди, соединены оружием». По-моему, так будет точнее, чем объединены. — И что же случилось с ними? — спросил Мэтт. Ранд не заметил, как подъехали Перрин с Мэттом. Они ехали в хвосте колонны, как можно дальше от Ранда Алтар, когда он их увидел в последний раз. — Они не удержались вместе, — ответил Лойл. — Урожай не удался, торговля не удалась, народ не удался.